Часть 1. Большая история маленькой сингулярности. Глава 1. Вектор бога. Вопрос вопросов. У нас на работе есть любимое развлечение ходить на обед. Согласитесь, прекрасное занятие. А на обеде любимое развлечение Разминка для ума. Словесный пинг-понг. Для пинг-понга у нас есть три главные темы: Бог, аборты и искусственный разум. Мой любимый обеденный оппонент Валера Чумаков, начальник соседнего отдела. Потому что он боговер, противник абортов и не верит в искусственный разум. К боговерству Валера пришёл в достаточно зрелом возрасте, то есть лет до 25 примерно. Он был нормальным человеком. А потом постепенно скатился к боговерству. Любопытный мотив. И любопытен он своим полным отсутствием. Просто Валера стал интересоваться вопросами православия. И по его собственному признанию, не нашёл в догматах православия ничего такого, что противоречило бы его взглядам на жизнь. Кроме Бога, конечно. Ну, а раз православные принципы организации жизни не противоречили его личным принципам, Валера их принял, заодно прихватив и Бога. В нагрузку Зачем тебе Бог нужен? Обычно спрашиваю я Валера у где-то между салатом и супом. Что значит зачем? А зачем тебе луна нужна? Они просто есть? И Бог, и луна? Ну, луна, допустим, видна невооружённым глазом. А Бога не только не видно, но его раньше вовсе не было. Для тебя А потом он откуда-то появился в твоей голове. Зачем ты его туда впустил? Мне так легче жить. То есть, э, ты понимаешь, что твой бог это чистая психология. Внутренняя психотерапия. Пусть даже так, но бог всё равно есть. Валера большой ребёнок. Я давно заметил, что к Богу часто обращаются люди инфантильные, слабые, легко внушаемые. Большому ребёнку трудно жить одному в этом огромном равнодушном мире, и он ищет патрона, опекуна, покровителя, хозяина. Валера, знаешь, какая между нами разница? Я сам себе хозяин, а ты раб. Раб божий. По внутреннему своему психологическому состоянию ты не свободный человек. Я волк, а ты собака. Цепной пёс. На цепного пса Валера не обижается. Он соглашается быть и рабом, и псом. Пускай у меня есть хозяин. Он прикажет, я буду гавкать. Но зато если я попрошу, и он захочет мне помочь, то поможет. А если не захочет? Ну, пути господние неисповедимы. Они так всегда говорят, когда у них ни хрена не получается. Как только боговеры попадают в какой-то логический или гуманитарный тупик, как только Бог остаётся глух к их мольбам, а в исполнении Богом молитвенных просьб это всегда алтерия. Смотри главу теории вероятности. Они всегда так отвечают: "Неисповедимы", мол. Почему молодая женщина потеряла двух детей и мужа, погибших в автокатастрофе? За что их Всеблагой так наказал? Пути Господни неисповедимы. Почему Господь угробил в Хиросиме, Дрездене, Освенциме несколько сотен тысяч человек за один присест? там что специально одни грешники собрались как в Содоме пути Господни неисповедимы зачем бог дал человеку свободу воли и стало быть возможность грешить чтобы потом было за что наказывать пути Господни неисповедимы по сути эта фраза Вежливое посылание собеседника нахрен. И самого себя тоже. Эта фраза – оскорбление собственного сознания, собственной логики. И эта фраза – трусость улитки, скрывающейся под панцирем. Это не ответ. Это стыдливый уход от ответа. Так же, впрочем, как и сам Бог. Бог это ведь не ответ на те вопросы бытия, которые мучают человека. Это попытка переложить ответственность на чужие плечи. Интеллектуальная лень. Зачем тебе Бог, Валера? Спрашиваю я в очередной день, как всегда между салатом и борщом. С ним легче, иначе всё бессмысленно. Я умру и всё? Зачем тогда существует вселенная? Какой в ней смысл? Вот в этом-то всё и дело. Когда не охота искать ответы, легче спихнуть всё на бога, пусть он разбирается. Начальнику виднее, какой во всём этом смысл. А мы тут мелкие сошки, посидим тихонечко, за нас всё решат насчёт смысла. Недостойная человека позиция, по-моему. Как прав был кто-то из великих, когда сказал: "Верующий это человек, который не знает, что делать собственной жизнью, а претендует при этом на жизнь вечную". Они обвиняют нас в том, что мы гедонисты и живём ради удовольствий, вместо того, чтобы плоть умервшлять, да о боге думать. Но сами-то сами они стремятся к вечным наслаждениям в раю. Валер. Ну, допустим. Смысл твоей жизни и жизни других людей Знает начальник вселенной. А какой смысл в его жизни божеской? Не знаю. Это уже не мои проблемы. А над богом есть другой бог, поглавнее. Не знаю. Возможно. А вдруг наш бог это просто Дворник или алкоголик в мире божественной иерархии. Вдруг он не только о нас не может позаботиться, но и о себе. Вдруг его скоро уволят за развал хозяйства. Вдруг он нас пропил или проиграл в ачко. Ты богохульствуешь? Нет, просто спрашиваю. А ты ответь. Ну, возможно, и над ним есть начальники. Я не знаю. Они ничего не знают. Они просто слепо и тупо верят. У них в голове еретическая каша. Хотя все подобные Валерии интеллигенты-боговеры считают себя православными, у всех представления о Боге разные порой не совпадающие с официальными догматами зато представления о боге очень хорошо коррелируют с психотипом и хорошему психоаналитику даст пищу для размышлений